Ноги Никиты буквально приросли к земле. Стоя возле ворот, он не мог сделать больше ни шагу. Год назад он, веселый и беззаботный, стоял здесь с друзьями в поисках места для ночлега. А сейчас ощущал себя совсем другим человеком, в другой жизни, буквально в чужой шкуре. Ник сглотнул. Было некомфортно. «Пойдем?» — спросила Яна. От Ника не утаилась странная интонация сестры. Еще час назад, уверенная в себе, в своем решении и довольная Яна, выезжала из города, а сейчас стояла перед воротами бывшего лагеря, опустив плечи и перебирая пальцами рукав ветровки. Для нее это место приносило еще больше боли, чем Нику. Парень это понимал. Даже если она не помнила про двадцатилетнюю петлю, где-то внутри нее должно же было остаться хоть что-то от настоящих событий. Хоть Ник и надеялся, что сестра действительно ничего не помнит, но все равно мечтал о возможности поговорить с ней о прошедших событиях. Хотя бы на мгновение. «Можно запетлять?» Снова услышал Ник из уст Яны. «Странный какой-то». Девушка болтала что-то себе под нос, явно погрузившись в свои мысли. Никите тоже не понравилось это слово. Петлять в этих местах он больше не хотел. Ему хватило прошлогодних событий. «Осмотримся?» Яна снова обратила на брата внимание и натянуто улыбнулась. «Ты как?» — спросил Ник, подходя ближе. «Порядок», — ответила Яна и неоднозначно мотнула головой. «Не самое приятное для меня место, сам понимаешь». Никита кивнул. Он подошел к воротам и аккуратно их толкнул. К его удивлению, створка поддалась и со скрипом отъехала в сторону. Подняв голову вверх, Ник покосился на старую вывеску, на которой раньше висели железные буквы «Фортуна». Сейчас от них не осталось и следа. Новые собственники наверняка давно срезали старый металл и отправили на свалку. А может, и поимели с него деньжат. Ник перевел взгляд на сестру, которая смотрела куда-то вдаль. Там, за деревьями, Ник это прекрасно помнил, раньше стоял старый сарай, полностью сгоревший в том страшном пожаре. «Здесь я тебя впервые встретил». Ник кивнул на пень возле забора, на котором сидела плачущая Яна в их первую встречу. «Ты просила позвонить родителям, чтобы они приехали за тобой». Яна уставилась на брата, хлопая длинными ресницами. Ник мог поклясться, что заметил в ее взгляде понимание. Словно старые воспоминания постепенно могли разблокироваться, как у людей с потерей памяти, когда их возвращали в значимое для них место или ситуацию. «А вот тут...» Продолжил Ник, надеясь, что Яна вспомнит хоть что-нибудь. Тут плакаты висели, и музыка еще из колонок играла. Никита прошелся по асфальтированной дорожке, которую так и не заменили. «Столовая вон там!» Он указал рукой в сторону одноэтажного деревянного здания, переделанного под склад. «А это...» Он уверенно зашагал в сторону жилых домиков, которые и сейчас выглядели ухоженными. «Здесь вот твой корпус стоял». Довольный собой, Никита обернулся к сестре. Она замерла посреди площадки и, не отрываясь, смотрела на него. «Откуда ты?» — тихо спросила она. «Тебе было три. Ты с мамой и папой». «Ты не можешь!» «Но я помню, Ян! Я помню каждую деталь того дня!» «Вот, посмотри!» Яна подняла на брата блестящие глаза. «Видишь?» — она указала на вывеску на здании. «Здесь теперь пансионат, частная территория. Здесь старички отдыхают, дышат воздухом. Жизнь идет своим чередом». О том, что творилось в моем детстве, все уже давно забыли. Но есть как минимум двое людей, которые знают, что именно здесь произошло. Гляди!» Никита ускорился и зашагал в чащу леса. «Вот тут, домик наказаний, тут меня серый побил. Больно!» Никита машинально потер челюсть. «А вон там, там! Сарай!» Закончила за него Яна. Ник кивнул. Новинкин. Никиту передернула. Он с надеждой взглянул на Яну, ожидая, что сейчас-то она все поймет, наконец-то осознает, что его воспоминания реальны. Но девушка продолжала смотреть куда-то вдаль пустым взглядом. У тебя подруга еще была, как ее Рита. «Нина», — кивнула Яна, — «так себе подруга, конечно. Увидела, что мне парень нравится, и давай целоваться с ним». В...» Яна в ужасе уставилась на Ника, продолжая неистово теребить рукава. Ее руки тряслись то ли от холода, что странным образом окутывал это место посреди жаркого июля, то ли от нервов. Одна часть Никиты хотела броситься к сестре, заключить в объятия и скрыть от всех этих воспоминаний. Другая мечтала о том, чтобы Яна вспомнила все, осознала, что не она была прямой причиной произошедшего, что не она виновата в пожаре, что существовало нечто другое, более сильное и влиятельное. Это закрыло бы кучу вопросов. Да, появились бы новые, но Ник был к этому готов. Тогда лил сильный дождь. Ник взял сестру за руку и повел в сторону сарая. Яна не спешила, но продолжала идти за братом. «Гроза, молнии и холодно, как сейчас». Никита подвел Яну к старому сгоревшему покосившемуся домику с большим амбарным замком на двери. Он выглядел неуместно, ведь стены наполовину сгорели, а потолок и вовсе обвалился. «Ты шла уверенно, будто знала, что делаешь. Это свеча, статуэтка, какие-то слова на странном языке. Латынь», — быстро бросила Яна еле слышно. Ник уставился на сестру, но уже через мгновение продолжил. «Я помню, что ребята выбежали из домика, как ошпаренные, как я вошел внутрь, а ты стояла напротив». Ник сглотнул. «Него!» Никита замолчал и посмотрел на сестру, которая не отрывала взгляда от сарая и словно не слушала брата. «Зайдем?» Спросила она, казалось, внезапно даже для самой себя. Они обошли строение и, переглянувшись, залезли внутрь через обрушенные бревна. Стены сарая внутри покрывал мох, под ногами сквозь старые доски тянулись к свету растения, некоторые были покрыты мелкими цветами. Тут и там висели паутины, в центре которых вальяжно восседали хозяева. Ник поежился, Он не любил пауков. Точнее, боялся. И сейчас старался обходить восьмилапых стороной. «Магна Белиал», — зашептала Яна еле слышно. Фругативи виэт». «Ян!» Никита резко взял сестру за руку и потряс ее. Девушка бросила на него испуганный взгляд. Помню, как рисовала что-то мелом на полу. Неуверенно начала девушка. Было что-то еще. «Дневник», — сказал Ник, ища взглядом белое пятно под завалами. Я молча наблюдала, как брат полез в дальний угол сарая и начал убирать старые доски. Спустя пару минут Никита нашел то, что искал. Бюст лидера партии большевиков, как ни в чем не бывало, стоял на том же месте, где Никита оставил его в прошлый раз. 20 лет назад. Никита отряхнул трясущиеся руки и выпрямился, вопросительно глядя на сестру. Казалось, она поняла его молчаливый вопрос, поэтому неуверенно кивнула. Ник взял статую и отодвинул в сторону, ощупывая пол под ней. Одна половица поддалась. Парень подцепил ее и убрал в сторону. Под полом было пусто. «Вы что тут ищете?» — послышался строгий мужской голос. «Закладки, что ли? И сюда добрались и ироды!» «Простите мы...» — начала Яна, но тут же запнулась. Ее голос дрожал. «Мы тут отдыхали раньше в лагере», — поддержал ее Никита. «И знаете, делали капсулы памяти, вот тут прям спрятали под Лениным. А сейчас вот решили достать. 20 лет прошло. Хотим вот свои вещи из прошлого откопать». «Вас кто сюда пустил?» Мужчина с большим животом в форме охранника переводил взгляд то на Яну, то на Никиту. Там сторожка в лесу была, улыбаясь, ответил Ник. Ваш коллега разрешил нам забежать сюда ненадолго. Нету у меня никаких коллег. Охранник почесал затылок. Ни в каком лесу. Я один тут работаю, за порядком слежу и могу нажать тревожную кнопку, если вы отсюда сейчас не уйдете. Мы уже уходим. Пробормотала Яна, беря Никиту за руку и уводя из сарая. «Бог с ними, с этими безделушками! Дела давно минувших дней! Такая ерунда, если честно!» Проходя мимо охранника, Яна мило ему улыбнулась, а Ник кивнул в знак благодарности за понимание. «Они находились на частной территории и действительно нарушали правила, разгуливая здесь». Они быстро прошагали по дорожке и вышли за ворота. Оказавшись в лесу, Яна вздохнула. Она облокотилась о колени и опустила голову. Никита присел перед ней на корточки и внимательно посмотрел в лицо сестры. «Все в порядке?» Яна кивнула. Никита сомневался, что идея поехать сюда была хорошей. Видя состояние сестры, он начал еще сильнее волноваться. Лиса, сторожка, отсутствие дневника — все казалось странным, чужеродным, неправильным. «Наверное, он мог сгореть», — сказал Ник скорее самому себе, когда они с Яной уже направились обратно в сторону машины. Или сгнить? Столько времени прошло. «Обработанная кожа не гниет», — ответила Яна, не поворачивая головы к брату. «Значит, он сам его уничтожил?» Ник кивнул в ответ на свои же догадки, как и ту статуэтку. «Ее разбила я, Китти». Яна резко остановилась и повернулась к брату. Ник чуть не врезался в нее. Это я разбила статуэтку демона и разорвала круг. Это была я. Никита смотрел на сестру. Ее грудь часто вздымалась от дыхания, под глазами залегли глубокие тени, а между бровей образовалась глубокая складка. Она знала, она помнила, она все, мать ее, помнила.